глава 11 Герман. Поправляю красную шубу у зеркала в прихожей. Борода чешется, шапка сползает на глаза, но в отражении я вижу настоящего Деда Мороза. Рядом на столике лежат подарки. Недорогие игрушки, а то, что действительно может порадовать четырехлетнего ребенка. Набор для рисования, книжка со сказками, мягкий плюшевый медвежонок. В мешке продукты для праздничного стола. Красная икра, копченая семга, хорошее шампанское для Лизы и детское для Алисы. Хочется сделать этот вечер особенным для них. Особенным для нас. Еду к ним. Сердце колотится, как у подростка на первом свидании. Прогулка показала мне то, о чем я мог только мечтать. Как это быть отцом? Видеть восторг в глазах дочери, когда она сама скатилась по новой горке. Слышать ее смех, когда мы валялись в снегу. Чувствовать ее маленькую ручку в своей, когда она доверчиво шла рядом. «Дядя Герман, а вы умеете кататься с горки?» — спросила Алиса. «Давно не пробовал», — признался. «А я вас научу!» В ее голосе было столько серьезности, словно она взялась обучать меня важнейшему жизненному навыку. Мы катались с этой горки раз двадцать. Алиса хохотала каждый раз, как будто это было в первый раз. А я смотрел на ее счастливое лицо и понимал, что вот оно. То самое счастье, которое я искал всю жизнь. Не в деньгах, не в успехе, не в признании. В детском смехе, в доверии, в возможности быть нужным. И еще я смотрел на Лизу. Она стояла в стороне, наблюдала за нами. И я видел в ее глазах борьбу. Между болью прошлого и робкой надеждой на будущее между желанием защитить дочь и пониманием того, что ребенку нужен отец. «Лиза, иди к нам!» — позвал я ее тогда. «Делаем семью ангелов!» Она покачала головой, но в ее взгляде мелькнуло что-то тоскливое, как будто она тоже представляла нас семьей, но боялась поверить в эту возможность. И вот сегодня у меня есть еще один шанс показать, что мы можем быть семьей. Не просто мужчина, который появляется раз в неделю с подарками, а настоящей семьей. Поднимаюсь по знакомой лестнице. Нажимаю звонок. За дверью слышу топот ножек и радостный крик. «Это дядя Герман! Мама, он пришел!» Дверь открывается, и на пороге стоит Лиза в красивом платье. Волосы уложены мягкими волнами. На губах помада. Красивая. Безумно красивая. «Привет. С наступающим!» привет отвечает в голосе теплота проходи дядя герман алиса выскакивает из за маминой спины но увидев меня останавливается как вкопанная ой о хо, хо хо басом говорю я а вот и наша принцесса дед мороз кричит алиса и бросается мне на шею настоящий дед мороз пришел к нам домой обнимая ее Сердце наполняется таким теплом, что хочется плакать от счастья. Она пахнет детским шампунем и мандаринами. Висит у меня на шее и шепчет прямо в ухо. «А я знала, что вы придете. Я загадала желание». «И какое же?» — спрашиваю я. «Чтобы у нас была семья на Новый год, и чтобы мама была счастливая». Смотрю поверх головы Алисы на Лизу. Она стоит и смотрит на нас, и в ее глазах слезы. От смеха или от чего-то другого? «Дядя Герман!» — хихикает Алиса. «Вы такой смешной в костюме! А Брада настоящая?» «Почти настоящая!» Отвечаю, снимая шапку. «Но волшебная. Только для особенных детей». «А я особенная?» «Самая особенная на свете». Лиза вдруг смеется, так заразительно, что я не могу не улыбнуться. «Господи, не думала, что увижу такое снова!» «Тебя в костюме Деда Мороза в моей прихожей. Если бы мне пять лет назад кто-то сказал...» Лиза вытирает слезы от смеха. «Это настолько абсурдно, что даже мило». «Абсурдно?» «Успешный бизнесмен в костюме Деда Мороза. Да еще в нашей крошечной квартире». «Знаешь...» «Говорю, снимая красную шубу. Это самый подходящий костюм для меня сегодня. Дед Мороз дарит счастье. А я хочу подарить счастье вам». Лиза перестаёт смеяться и смотрит на меня серьёзно. «Герман!» «Подарки!» Алиса прерывает момент. «Дед Мороз, а где подарки?» Достаю из мешка приготовленные сюрпризы. Алиса разрывает упаковку с восторгом. Там краски, кисточка, альбом. Всё для творчества. «Ой, как красиво!» Девочка прижимает к груди плюшевого медвежонка. «Мама, смотри, какой мишка!» «Очень красивый!» — соглашается Лиза. — А что ты скажешь Деду Морозу? — Спасибо! Алиса снова обнимает меня. — Вы самый лучший Дед Мороз в мире! — А теперь, доставая из мешка пакет, давайте накрывать праздничный стол. — Герман, это слишком много! — протестует Лиза, глядя на икру и рыбу. — Это Новый год! — отвечаю. — А в Новый год должно быть все самое лучшее. Мы втроем идем в гостиную. Стол уже сервирован по-праздничному. Лиза приносит новые тарелки. Алиса раскладывает салфетки. Обычная семейная суета, но для меня это как глоток воздуха после долгого удушья. «Дядя Герман!» — болтает Алиса. «А почему вы переоделись из Деда Мороза обратно в дядю?» «Потому что...» — импровизирую я. «Дед Мороз превратился в обычного дядю, который хочет встречать Новый год с друзьями. И я только помощник Деда Мороза, ты же знаешь». У него много дел». «А можно вы будете не дядей, а папой?» Вопрос, как удар под дых. Лиза замирает с тарелкой в руках. Я не знаю, что ответить. «На один вечер», — добавляет Алиса. «Как в игре». «Если мама не против». Осторожно говорю, смотря на Лизу. «На один вечер. Как в игре». Лиза молчит несколько секунд, но потом соглашается. «Ура!» Алиса подпрыгивает. «У меня есть мама и папа!» Садимся за стол. Небольшой, круглый. По телевизору уже показывают голубой огонек. Ёлка мигает огнями. А мне так хорошо от того, что мы вместе. Потому что это семья. Пусть только на одну ночь, но семья. «За что будем пить?» Спрашиваю, разливая шампанское. «За Новый год!» Говорит Алиса. «За семью». Тихо добавляет Лиза, и эти слова отзываются в душе болью и радостью одновременно. «Зато...» Поднимая бокал, чтобы мы больше никогда не расставались. Мы пьем. Алиса морщится от пузырьков в детском шампанском. Лиза улыбается. «А я думаю о том, что готов отдать все свое состояние за то, чтобы этот момент длился вечно». За ужином Алиса рассказывает мне про садик, про друзей, Про то, как они готовились к утреннику. Я слушаю каждое слово. Запоминаю каждую деталь. Пять лет ее жизни, которые я пропустил. Но хочу знать все о тех, что будут. «А вы знаете?» — серьезно говорит она. «Мама иногда плачет по ночам». «Алиса...» — Лиза краснеет. но это правда. Я слышу. А теперь не плачет с тех пор, как мы встретили вас». Смотрю на Лизу и вижу в ее глазах смущение, боль и что-то еще. Надежду? Наверное, мама просто скучала по прежним временам. А теперь не скучает? Не знаю. Это нужно спросить у мамы. Сейчас не скучаю. Сейчас хорошо. Лиза смотрит на меня долгим взглядом. До боя курантов остается полчаса. Мы сидим на диване, смотрим новогодние программы, а Алиса устроилась у меня на коленях с новым мишкой. Лиза рядом. Так близко, что я чувствую аромат ее духов. «Дядя Герман, то есть папа!» Поправляется Алиса. «А можно я буду звать тебя папой всегда?» Сердце замирает. Лиза напрягается рядом. «Это... это решают взрослые. Мама и я». «А вы решите?» «Обязательно». «Обещаю, хотя не знаю, зависит ли это решение от меня». Начинается обратный отсчет. «Десять. Девять. Восемь». «Загадывайте желания!» — кричит Алиса. Я закрываю глаза и загадываю. Впервые за много лет загадываю желание в Новый год. Хочу, чтобы мы остались вместе. Чтобы Лиза простила меня. Чтобы Алиса узнала, что я ее отец, и не разочаровалась. Хочу быть частью этой семьи не на одну ночь а навсегда. «Ноль! С Новым Годом!» Поздравляем друг друга. Алиса целует меня в щеку. Потом маму. Лиза обнимает дочку, а потом обнимает меня. Коротко, осторожно, но обнимает. «С Новым Годом, Герман!» шепчет она. «С Новым Годом, любимая!» отвечает так тихо, что только она слышит. Она не отстраняется от слова «любимая», и это дает мне надежду. Алиса играет с новыми игрушками. Мы с Лизой убираем со стола. На кухне она вдруг говорит. «Спасибо за сегодняшний вечер. Давно не видела Алису такой счастливой». «А ты? Ты счастлива?» Она задумывается. «Не знаю. Боюсь быть счастливой. Боюсь поверить, что это всерьез». «Это всерьез». Беру ее руки в свои. «Я никуда не денусь». «Обещал уже раз». «Тогда я был дураком. Сейчас я знаю цену тому, что потерял». Лиза не отдергивает руки, и я чувствую надежду. К двум часам ночи Алиса начинает клевать носом. Сидит у меня на коленях, прижимает Мишку и борется со сном. «Пап, дядя Герман», — шепчет она. «А можно я еще немножко побуду с тобой?» «Конечно, принцесса». Но через десять минут она засыпает совсем. Тяжелеет у меня на руках. Дышит равномерно. Моя дочь спит у меня на руках. Отнеси ее в кроватку. Тихо говорит Лиза. Осторожно поднимаюсь, несу Алису в детскую. Маленькая комнатка с кроваткой, игрушками, детскими рисунками на стенах. Укладываю дочку, укрываю одеялом. Она не просыпается, только крепче прижимает Мишку. Спи, моя хорошая. Шепчу, целую ее в лоб. Папа никуда не денется. Папа будет рядом всегда. Это обещание. Себе, ей, Лизе. Что бы ни случилось, я больше не исчезну из жизни этого ребенка. Выхожу из детской и вижу Лизу в дверях. Она слушала мои слова. «Ты сказал папа?» Шепчет она. Я и есть ее папа. Хочу им быть официально. Это нужно заслужить. Буду заслуживать каждый день. Всю оставшуюся жизнь. Мы стоим в коридоре, смотрим друг на друга. В ее глазах все та же борьба между прошлым и будущим. «Герман», — говорит она наконец, — «я не готова сразу к большим переменам. Я уже говорила, но можем попробовать. Медленно». «Как медленно?» «Не знаю. Не могу сказать точно». «А мы?» Вопрос, от которого зависит все. «А мы тоже видно будет». Это не «да», но и не «нет». Это шанс, возможность. Спасибо за сегодня. За шанс. За то, что позволило мне быть папой хотя бы на одну ночь. Эта ночь еще не кончилась. Тихо отвечает она. И эти слова говорят о том, что у нас еще есть время, что не все потеряно, что семья, о которой я мечтал пять лет, может стать реальностью.